Глава двадцать первая Ксения — Мам, а ты нас любишь? — спрашивают девочки, пока мы едем в машине обратно домой. — Люблю, — отвечаю, — но я все еще злюсь на вас за то, что спрятались. Вы хоть представляете, что я пережила? У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Хочется еще добавить, что я недовольна тем, что мои дети пошли на такой близкий контакт с Максимом. Но они вроде как не виноваты. Все же решаю сказать, что не стоит быть такими доверчивыми и общаться с незнакомыми людьми. — Но он же пообещал нам вату и путешествия, — добавляет Яна. — А настоящие мужчины всегда держат слово. А еще настоящие мужчины не выкидывают девушек из дома, нагло воспользовавшись ими. А еще... Они никогда не заставят женщину сделать аборт просто потому, что не хотят ребенка. А еще, если честно, я могу продолжить этот список до бесконечности и закончить тем, что вольцев вымогает у меня подпись, незаконную подпись в документе, который не должен иметь силы. Это как вишенка на торте. Но в данный момент меня больше волнует другое. «Кто вам сказал такое?» С прищером смотрю на детей через зеркало заднего вида. «Это няня». «Интересно». Нужно будет поговорить с ней. «Все равно с чужими людьми разговаривать опасно». Заключаю в итоге. «Вы не должны так себя вести». «Мам, Ну, Максим помогал тебе найти нас. Значит, он друг». Делает вполне логичное заявление Анюта. «И ведь не поспоришь». — В любом случае вам двоим стоит быть осторожнее с незнакомцами. — Хорошо, мамочка! — соглашаются, поникнув. — Понимаю, что Максим очень понравился девочкам, и это заставляет меня жалеть обо всем, что случилось сегодня. Корить себя в произошедшем. Не дай бог, они станут его тепло вспоминать, а потом жестоко разочаруются. — А еще вы не должны рассказывать папе о том, чем сегодня занимались. Ясно? — Почему? — удивляется Яна. — Он все равно бы не стал слушать, — заключает Аня, и я даже согласна с ней. — Потому что, как и любой отец, он расстроится, что вы весело провели время с чужим дядей. А мы с вами ведь этого не хотим? — Не хотим! — хором соглашается. — Хорошо, что хоть в этом между нами есть взаимопонимание. — Пусть это будет наш секрет предлагает Яночка. «Да, очень секретный секрет!» поддерживает ее сестра. «Согласна, но только...» Тш Прикладываю палец к губам. Девочки делают то же самое. Тш Заговорщически шикают дочки одновременно. Раздается дружный смех. Через минуту Аня задает неожиданный вопрос. «А мы еще будем с Максимом гулять?» э, -э Обдумываю, как же лучше ответить. А зачем? Он же классный! Да, лайк ему! Лайк и палец вверх! Капец! Этого еще не хватало. И как им объяснить, что Максим не лучшая компания для прогулок? Он вообще не лучшая компания в принципе. Ни завтра, ни послезавтра. Никогда. Даже не знаю, может... Стоит подписать этот дурацкий акт, пусть строит на сельхозугодьях что хочет и быстрее сваливает в свою Москву. Подальше от меня, подальше от моих детей. Так далеко, чтобы больше нам не пришлось встречаться. Пересекаться бы тогда было бы просто негде. Максим, скорее всего, быстро забудет о наших сегодняшних приключениях. Да, думаю, он уже забыл. В отличие от девочек, которые впервые за свои пять лет получили такую дозу мужского внимания. Нужно было сразу рубить его предложение, не давать слабину и не идти на поводу у детских оттелок. А я, как обычно, совершила глупость, о которой теперь жалею. Девочкам же я предлагаю наиболее понятный для них и вполне логичный вариант. Он очень, ну просто очень занятой дядя. Свободного времени у Максима нет вообще. Сегодня просто исключение. Больше с ним гулять не получится. Прямо как с нашим папой? Вопрос больно колет в самое сердце. В глазах скапливаются слезы, но держу себя в руках, потому что должна. — Да, вы правы! — улыбаюсь им через зеркало. — А в выходной? — интересуется Аня. — У него не бывает выходных, — уверенно заявляю. Хотя понимаю, почему очки не отстанут. Так и происходит. — А в следующее исключение? — Это было последнее. «Ну, мам!» «Похоже, они не совсем мне верят. Думают, я говорю все это специально. Я же стараюсь не развивать больше эту тему. Чем меньше будем перетряхивать разговорами сегодняшнюю прогулку, тем быстрее Максим исчезнет из нашей жизни». У близняшек, правда, на этот счет совсем другое мнение. Весь оставшийся путь до дома девочки конючат и уговаривают позвать Максима гулять в следующие выходные. У меня же внутри настоящий эмоциональный взрыв, вскипание мозгов и дикий стресс. Мне кажется, еще пара минут, и я взорвусь. Накричу на девочек, о чем потом буду очень сильно жалеть. За что мне это? Слава богу, что в дом дочки заходят без обсуждения Максима. Я на всякий случай напоминаю им об этом, когда мы собираемся выходить из машины. Вот засранец! Надо было ему появиться в парке. На Аню с Яной такое впечатление произвел, что успокаивать их приходится коронным приемом. Позволяю девочкам сделать мне прическу на их вкус. Затем по мороженому и чтение их любимых книг. Иван в этот вечер нам на глаза не попадается. Он, похоже, весь день валяется у себя в комнате. Ну и к лучшему. Засыпаем втроем в обнимку. И снится мне сон. Такой красивый, безупречное тело, сильные нежные руки, сгораю в них, как в последний раз. Брррр, нет, только не это, не хватало, чтобы он мне теперь снился, гад.